Глава вторая. Обволакивающее тело пелена напоминает густой влажный туман, только вот мокрых разводов на одежде не оставляет. Пройдя за нее, на момент останавливаюсь, изучая глазами помещение. Сразу же слышу сухой надтреснутый голос. «Присаживайтесь, юноша. Не стойте столбом. Вы не один ждете, пока выявят ваш талант». «Шляп только снимите, вы все-таки в помещении». Машинально поднимаю левую руку, снимаю головной убор и прохожу к столу, с противоположной стороны которого сидит седой старичок в рубашке и штанах с подтяжками. Со своим вываливающимся наружу небольшим брюшком и золотыми очками он больше похож на часовщика или служащего банка, чем на преподавателя магического университета – Заметив, что его разглядывают, раздраженно замечает. «Еще немного промедлите, и будете проходить процедуру определения через месяц, оставшись без занятий по специализации. А присягу станете давать? Лично? Проректору по дисциплине?» На последней фразе он срывается на крик, и «Я предпочитаю опуститься на стул, поставив сумку рядом с собой». Старичок еще пару мгновений буравит меня взглядом, после чего продолжает. «Не тебе здравствуйте, не извинений. Где вас таких набирают? Обезьян не немытых. По лесам, что ли, ищут с собаками?» Осознаю свой промах и начинаю отвечать. «Слишком ошарашен обстановкой и самим местом. Приношу свои извинения, если чем-то вас задел». Секунду смотрит на меня, потом с усмешкой машет рукой. «Успокойся, парень. Старый тискон просто шутит». «Студенты-первогодки, как глина, бей ногами, ха, меси, им хоть бы хны, только высокородные им пробуют возмущаться, но и у них спесь быстро заканчивается». Выдавая все это, с радостной ухмылкой наполняет водой каменную чашу, стоящую прямо перед ним. Потом хватает меня за руку и, подтянув ладонь к ней, надрезает кожу небольшим ножом, Ошарашенный его моментальной сменой настроения, уже в самом конце задаю вопрос. «А это и есть процедура определения Ивана? Что это такое, кстати?» Преподаватель хмуро смотрит на меня из-под седых бровей. Подняв пальцем очки на горбатом носу, сокрушенно выдает. «Ты совсем из темных, да? На отшибе с зайцами жил?» Качаю головой, пытаясь отыскать подходящий вариант ответа. «Я сын графа Вайрё. незаконнорождённый, но после того, как проснулась струна, меня старик кривится и машет рукой». «Северянин, значит. Ещё и необразованный. Тяжело тебе тут придётся». Чуть помедлив, продолжает. «То, что мы сейчас делаем, процедура присяги. Айван, твой магический талант, специализация активной структуры». Почти у каждой из них есть своя уникальная особенность. Сейчас часто попадаются магии без нее, но основная масса пока рождается такими, какими надо. Но это все после того, как ты дашь присягу. Хочется уточнить, кому и в чем я должен присягнуть, но понимаю, что вопросы тут точно будут лишними. Поэтому молча жду продолжения процесса. Преподаватель достает откуда-то кусок металла на цепочке и окунает его в воду, слегка окрашенную моей кровью. Короткое движение рукой, и чаша начинает светиться изнутри алым. Выглядит это в полутемной комнате весьма жутковато. Тут вообще освещен только пятачок со столом, все остальное залито темнотой. Непонятно, находишься ты в центре большого зала или крохотной клетушки. Подняв на меня голову, Тискон начинает говорить. «А теперь читай текст, который видишь в воздухе». Момент, непонимающе смотрю на него, а потом обнаруживаю, что передо мной действительно появляются буквы красного цвета. Чуть дернувшись от удивления, начинаю читать. «Я, маг империи Норкрум, поступивший учиться в университет Хионец". Торжественно обещаю никогда и ни при каких обстоятельствах не разглашать любые факты и детали своего обучения никому, кроме магов, обучавшихся здесь или преподавателей учебного заведения. Включая данные о программе подготовки, занятиях, экзаменах, практических испытаниях, смертях во время обучения, замене тел студентов и восстановлении их разума, любых деталях занятий или жизни в университете, нарушающих закон империи и используемой литературе. Отныне и впредь обещаю не говорить об университете Хёнец абсолютно ничего, что могло пролить для непосвященных свет на то, как и чему здесь учат студентов. Замолкнув, удивленно смотрю на старика. Тот уже вытаскивает кусок металла из чаши и протягивает мне. «Возьми!» «Это твой личный жетон. Потеряешь его в течение первого месяца, выкинут из Хёница навсегда, предварительно стерев память. По нему ты сможешь пройти на занятия, в столовую и общежитие. Это как уникальный именной пропуск, без которого ты, для преподавателей и служащих Хёница, пустое, пустое место». На этой фразе он сбивается и задумчиво чешет голову. «Только странно, что он не назвал твоего имени. Такое порой бывает, когда люди сами не уверены, как их точно зовут. Но обычно это крестьяне, которых всю жизнь по кличкам звали, а не сыновья дворян». Сразу же хлопает себя рукой по лбу. «Я и забыл, ты же бастард. Тебя, может, до этого кликали графским отродьем или там тупоголовым дебилом». «Вот чаша имя и не распознала». Судя по его довольной ухмылке, основной смысл фразы — «задеть мою нервную систему». Стараясь не повестись на провокацию, молча сижу, держа правую руку около револьвера. Поняв, что от меня не дождаться реакции, преподаватель угрюмо вздыхает. «Скучные пошли студенты. Вот раньше кого из хердисов так заденешь?» «Они на дыбы становились, за оружие давай хвататься, карами грозить, чуть ли не личную гвардию отца обещали сюда выслать, даже бастарды, а теперь вон, сидит, глазами меня пилит и молчит, как утка». еще раз вздохнув, уже тише продолжает. «Ладно, теперь посмотрим, какой у тебя там Иван". Сразу после этого вытряхивает на стол горстку камешков из небольшого мешка, и подталкивает их ко мне. «Давай, возьми их в руку и сожми хорошенько». Когда делаю, как он сказал, поворачивает голову в сторону выточенной из камня рамы, похожей на зеркальную, и принимается ждать. Спустя секунду понимаю, что внутри нее появляются какие-то странные фигурки, чем-то отдаленно напоминающие музыкальные ноты. Какое-то время Тескан вглядывается в них, Дождавшись, пока те сложатся в цепочку, принимается смеяться, заливается диким смехом секунд сорок, похрюкивая и хлопая рукой по столу, закончив какое-то время пытается отдышаться, после чего пытается объяснить: "Чё ж те так не прёт, парень, бастард, тупой, так ещё я Иван похож на кусок тюрьма, хотя может у тебя прибор внушительный". «Хоть какая-то комплекция была бы!» Наконец полностью успокаивается. «Твой талант — делать выпечку засохшей или, наоборот, свежей!» Снова заходится в смехе, сквозь него проговаривая. каменной статуи тебе по лбу! давно магические потоки так не шутили ой не могу или наоборот гроза всех пекарей до да чего мы дошли, вашу тетю за ухо выждав пока взрыв хохота прекратится поднимаюсь на ноги теперь я свободен старик откашливается после смеха продолжая постукивать рукой по столу «Да, булочник, свободен. Иди, заселяйся, тебе там все расскажут». Шагаю в сторону выхода, через который попал внутрь, но за спиной уже слышится голос. «Куда, идиот? Другой выход, вон там! Или захотел распаться на атомы?» Останавливаюсь и направляюсь к еще одному прямоугольнику, закрытому пеленой, который только что подсветился в другом месте комнаты. Молча шагаю в стену тумана, сжимая в одной руке шляпу, а в другой — сумку с багажом. Только когда выныриваю в просторный коридор, где один за другим появляются студенты с озадаченными лицами, понимаю, что любящий посмеяться маг использовал слово «атомы». Как-то не слишком вяжется этот термин с их уровнем технологического развития. Хотя, может, здесь это значит что-то еще. В конце концов, я так и не понял до конца, как работает распознавание местной речи. Я понимаю все слова, которые говорят окружающие, но такое впечатление, что мозг трансформирует их в обороты моего языка для лучшего понимания. Титул того же Вайрьё превратился в графа, хотя звучит вроде бы несколько по-иному. Правда, это срабатывает не всегда. Слово «хёрдис» — означающее высшую знать империи, никак не перевелось, оставшись в неизменном виде. Хотя разум вполне мог назвать их герцогами или пэрами, но нет, оставил хердисами. В стороне слышится голос кого-то из служащих. «Подходите ко входу в общежитие для распределения, не толпитесь в коридоре!» Иду следом за остальным потоком, остановившись перед выходом, где снова собралась небольшая очередь. Краем уха слышал разговор двух парней, беседующих шепотом. «Зачем нужна была эта штука на входе? Что, нельзя было по-человечески дверь сделать? Мало того, что вход через стену, так там еще и какая-то липкая дрянь. Ты разве не знаешь? Это защита от диких колдунов. У отца такая стояла перед входом в личные покои, чтобы никто из этих ублюдков не пробрался внутрь. А здесь-то она зачем? Как это зачем?» чтобы те не смогли провести внутрь Хённица своих шпионов. Они ведь уже пытались. Даже как-то напали на университет, но стража тогда всех перебила». «Дослушать «Да не успеваю. Подходит мой черед. Стоящий около проема в стене парень с каменным лицом протягивает мне бумажку. «Следуйте в комнату по распределению. Поздравляю вас с началом обучения в университете Хённиц. Прошу, не забывайте следить за сохранностью своего жетона». Слова отбивает механически, как робот, заучивший несколько фраз. Кивнув ему, прохожу дальше. Сразу за поворотом чуть не врезаюсь в довешнего блондина, с которым у меня была ссора. Тот напирает настоящую перед ним женщину. «Тогда мне нужно оформить это разрешение. Прямо сейчас!» Та, вздохнув, отрицательно качает головой. «Юноша, на это требуется одобрение проректора по дисциплине, у которого и так много дел». Парень злобно фыркает. «Да что тут такого? Я просто хочу жить с девушкой, которая на это согласна. Зачем мне разрешение от вашего проректора?» Замечаю рядом с ним девушку, которая старается смотреть куда угодно, кроме проходящих мимо людей. Судя по одежде, из крестьян или бедных горожан. Пазл встает на свои места. Вот зачем этот напыщенный индюк пытался поменяться со мной местами в кабине искал студентку, согласную разделить с ним постель за деньги, чтобы, значит, трахаться не только на выходных, но и в процессе обучения. Прохожу дальше, слыша звуки продолжающегося спора за спиной. Как ни крути, у студентов из высшего общества намного больше возможностей, чем у всех остальных. Хотя капитан Мойерниц все уши мне прожужжал, рассказывая о том, как трепетно сейчас Хённица относится к равенству студентов. Глянув на бумажку, выданную мне около входа, принимаюсь искать комнату под номером 221-Б. Какого у них тут размера общежития, если оно требует такой нумерации? На тысячу комнат? Пятьсот? И в каком издании из мы сейчас находимся? Наконец, обнаружив свою комнату, захожу внутрь. С удивлением вижу, что тут все-таки имеется окно, за которым сейчас виден участок внутренней территории Хеница с солидным куском окружающей его стены, за которой начинается заснеженный склон. В ветках деревьев даже можно различить мелькающих животных. Интересно, у них тут есть человеческая стража? Или вся охрана состоит из зверей? Убранство скромное. Две кровати по разным сторонам комнаты и два шкафа, стоящих ближе к двери, сразу за ними. Рядом с каждой тумбочка, между которыми остается узкий проход к окну. На них по одному ключу от комнаты. Занимаю ту кровать, что справа, сразу начав раскладывать вещи по шкафу и тумбочке. Армейский Винингтон оставляю в кубре на поясе. А вот крупнокалиберный «Эрстон-11» засовываю под подушку. Чтобы не говорили об относительной безопасности в стенах университета, с револьвером под подушкой мне будет спокойней. Рядом с одним из шкафов обнаруживается небольшая комната с туалетом и отделенная от него перегородкой металлической ванной, покрытой снаружи причудливой вязью. На всякий случай проверяю краны. Вода тут имеется». Есть даже грубое подобие душа, чего не наблюдалось в покоях императорского дворца. Когда заканчиваю, за окном как-то одномоментно темнеет. Вроде только что было светло, а теперь уже ночь. Скрипит дверь, и в комнате появляется мой сосед. Кудрявый невысокий парень с бегающим взглядом. Буркает мне что-то вроде «добрый вечер» и, бросив свою сумку, на пол тоже подходит к окну. Слышу, как кто-то из уже устроившихся студентов кричит, спрашивая про ужин. На что женский голос отвечает, что первый прием пищи завтра утром, а пока все могут укладываться спать. Хмыкнув, усаживаюсь на свою кровать. Комната освещается двумя светильниками, висящими на стенах, яркость которых, как быстро выясняется, можно регулировать, подкручивая небольшой регулятор внизу. Выкрутив его на минимум, Приглядываясь к осветительному элементу. Внутри стеклянного корпуса цилиндр, который и дает свет. Судя по полному отсутствию проводов или труб, магическое изделие. Пробую завязать разговор с соседом по комнате, но кудряш оказывается не очень общительным. Представляется ахерсом, больше ничего рассказывать о себе не пожелав. На все мои вопросы отделывается односложными ответами. На какое-то время развлечением становится изучение жетона, но это быстро наскучивает. Все, что изображено на круглише металла, десяток пересекающихся борозд, поверх которых наложено еще пара узоров. С обратной же стороны он полностью гладкий. Вздохнув, со звяканием укладываю его на тумбочку, после чего пытаюсь улечься спать. Отключиться получается далеко не сразу. Во-первых, Светильник, висящий над головой, даже если открутить регулятор до крайней отметки, не отключается полностью, а продолжает слегка светиться, работая как ночник. Во-вторых, сосед, тоже завалившийся в кровать, шумно ворочается и сопит. В конце концов, у меня получается вырубиться и провалиться в сон. Придя в себя, сначала не понимаю, где я и что происходит. Во сне меня как раз вытаскивали из капсулы, а лечащий врач поздравлял с успешно прошедшей операцией. И вот я лежу головой на подушке в темном помещении. Спустя несколько секунд вспоминаю все и переворачиваюсь на бок, чтобы снова окунуться в сновидение. Впрочем, через секунду организм получает легкий укол адреналина. Соседа нет на месте. Кровать с отброшенным в сторону одеялом пустует, Спустя мгновение в кровь выплескивается куда более серьезная порция бодрящего вещества. Я обнаруживаю, что отсутствует и мой жетон, лежавший на тумбочке. Подскакиваю на месте, вытаскивая из-под подушки револьвер. «Ахер, сука, нахера тебе мой жетон? Вопрос, заданный в пустоту, остается без ответа, а я, наконец, понимаю, что меня разбудило. Звук закрывающейся двери. Паршивец улизнул в темный коридор, утащив с собой мой жетон. Момент колеблюсь. Не стоит ли поднять шума. Потом вспоминаю, что говорил Тескан. Изгнание с стиранием памяти. «Сука же, кудрявая! Куда он пошел в ночи?» Хватаюсь было за штаны, но в итоге хватает только свой ремень, на котором кобура Венингтона, два патронташа и нож. Так и выхожу наружу, в исподнем, правой рукой сжимая эрстон, а левый — свой пояс. Замираю, выбирая направление. Спустя секунду слышу какой-то звук с левой стороны и, сделав свой выбор, отправляюсь туда. Стараюсь поспешить, чтобы нагнать придурка соседа и забрать жетон, но, пройдя метров тридцать, попадаю на развилку. Снова слышу позвякивание в проходе справа и сворачиваю. Ситуация повторяется, когда коридор снова поворачивает. В этот раз с удивлением понимаю, что мы ушли уже далеко от комнат общежития. А еще в моей голове появляется стойкое ощущение, что меня вводят за нас, Как тот парень, который попав на допрос к корпоративным безопасникам, пробовал утверждать, что абсолютно случайно заразил вирусом несколько тысяч компьютеров, заставив их... майнить криптовалюту снижаю темп движения. если меня заманивают, то зачем? Попытка убить принца в первый же день? Это настолько тупо, что маловероятно. Хотя, учитывая армейскую службу регента вполне может быть его решением. Как его цитировали в одной из газет Дайте мне один механизированный корпус и я решу любую проблему за сутки. Завидев впереди слабый свет, останавливаюсь и присматриваюсь, пытаясь что-то разглядеть.